Глава восьмая. К нашему столику подошли трое парней. Один из них с пучком на голове и выбритыми полосками на обеих бровях хлопнул Сашу по плечу. Здорово, рыжик. Он потрепал её по кудрявой голове и перевёл взгляд на меня. А вы кто будете, прекрасное создание? Парень смазливо улыбнулся и протянул мне руку. Саша закатила глаза и вздохнула. Кавалер тоже. Я улыбнулась и пожала его тёплую ладонь. Тася, одногруппница Саши, "Гостя, очень приятно", подмигнул он. В его голубых глазах угадывалось, он ко мне явно заинтересовался. Ребята, повесив рюкзаки на спинки стульев, расположились за нашим столом. Есть они ничего не собирались, так пришли сюда поболтать. "Ты же сегодня первый день тут?" поинтересовался Костя, расстёгивая клёпки на синем бомбере. "Верно? Тогда чего мы тупим, а?" он сердито посмотрел на нас с Сашей. "Простава будет или как, или где, или что?" Или, как обычно, я этим должен заниматься?» — говорил он с наигранной ворчливостью. «О, кстати, отличная идея!» Саша ткнула меня в бок. «Погнали завтра к Гарику на дачу? Как раз суббота будет впереди выходной!» Я вытаращилась на нее во все глаза. «При чем тут суббота, Саш? Январь же на улице!» «Ерунда!» — махнула рукой Саша. «Там круглый год тусить можно!» — подмигнул мне Костя и перевел взгляд на Гарика, идущего к нам с подносом. Живее шевели булками, Гар, у нас к тебе дело есть. И уже буквально через 2 минуты всё было решено. Вплоть до фирмы сосисок Гриль и выпечки, которую нужно купить к завтрашней тусовке. Вечеринка в честь моего перевода в этот универ, серьёзно, неожиданно. Я так-то планирую сваливать отсюда, если что. Думала я, наблюдая, как ребята составляли список продуктов, ехать на дачу в незнакомом городе с авторакурстниками, которых я знала без малого 10 минут. Всё это так себе, конечно. Саша заметила моё замешательство, когда мы шли к аудитории. "Эй, ты чего такая загруженная? Из-за вечеринки, что ли? Да не парься ты, мы же просто повеселимся. Все ребята очень крутые. Кос, он же Костя, лучший друг моего Гарика. Они учатся в одной группе. Кстати, хочешь секрет?" И Сашины губы оказались у моего уха. Кос заинтересовался, есть ли у тебя парень. "Заговорщицки шипнула Саша. А я ему говорю, «Откуда ж мне знать, мы с ней знакомы пару часов». Она ткнула меня в бок и прищурилась. «Так есть или нет?» «Нет». Пожала плечами я, невольно подумав о Руслане. «О, нормуль, косо, обрадуется?» «Он не в моем вкусе, Саш», – посмеялась я и про себя добавила. «Саш, кола, не люблю таких выскочек, как он». После окончания пары мы вышли из аудитории, и в коридоре меня ждал приятный сюрприз. «Руслан?» Удивилась я, увидев его у окна, и с радостной улыбкой пошагала к нему. Ты его знаешь? нахмурила рыжие брови Саша. Ещё как знаю, ещё шире улыбнулась я. Он же вроде с нашего потока, да? Угу. Хорошенький такой, завистливо обронила Саша. Он люткий из нашей группы, очень нравится, она ему глазки строит на лекциях. Как только мы подошли к Руслану, он тепло поцеловал меня в щёку. Ну что, Тась, не выспалась сегодня? засмеялся он. Когда ты ушла к себе в комнату, я ещё пару часов просидел за гитарой. Сегодня покажу тебе, что получилось, подмигнул Руслан. И на Сашином лице вырос огромный вопросительный знак. "У тебя пары во сколько заканчиваются?" спросил Руслан. "В 3". "Супер, у меня тоже в 3, значит, домой едем вместе", улыбнулся Руслан. Но как только он перевёл взгляд за мои плечи, то резко изменился в лице и крепче сжал лямку своего рюкзака. Я, ведомая любопытством, повернулась и затаила дыхание, увидев, как в нашу сторону шёл князь. Он сейчас точно подойдёт поздороваться с братом, с ужасом подумала я. Уже приготовилась к чему-то вроде: "О, Сала комбинат, а ты тут каким ветром?" Но князь с деловой походкой прошёл мимо брата, а спустя секунду к Руслану подлетел какой-то парень. "Русь, я тебе по всему не верю, ищу. Там сейчас наши в футбис начнут играть. Идём скорее!" Парень перевёл взгляд на нас с Сашей. Привет, девчонки. Руслан представил меня другу. Дэн, знакомься, это Тая, моя сестра. Сестра? повторила я про себя и в полном недоумении уставилась на Руслана.